глава 25 нейт радеус не соврал хоть за это ему спасибо уже в следующий раз когда я пришла в лечебницу его ислед простыл работники пребывали в растерянности что делать куда бежать ведь нового руководителя ещё не успели назначить организовав небольшой совет было решено временно поставить во главу лечебницы нейты энкеля как самого старшего и мудрого старый хирург не был рад такой ноше. В свои почти восемьдесят ему хотелось покоя, а не суеты с документами. Он вообще всю жизнь пребывал в своём уютном хирургическом мирке, и гора новых обязанностей вела его в ступор. Когда мы остались вдвоём, лекарь, смущённо теребя очки, сказал, «И что теперь делать? Не гожусь я на роль главы, старый слишком, да и как своих пациентов брошу». Пристально посмотрел мне в глаза. Он хотел добавить ещё что-то, но сильно переживал и смущался. Наконец старичок попросил. «Анис, ты уж помоги мне во всём разобраться. Ты ещё молодая, расторопная, не то что я. Чего там делать, тюма не приложу». «Не переживайте так, Нейт Энкель. Всё будет просто замечательно. Вы справитесь, я чем смогу, помогу». А ведь это шанс. Возможность изменить распорядок в лечебнице и поднять её на уровень выше. и сейчас никто не будет мешать мне заниматься детьми. Больше никаких ледяных ванн и голодовок. Только надо самой во всём разобраться и вести Нейта Энкеля в курс дела. Для начала нужно посетить кабинет Нейта Радеуса. Принялась перечислять я. Может, там остались какие-то важные бумаги. Вы, будьте добры, составьте перечень необходимых инструментов и лекарств, чтобы мы смогли их закупить в самое ближайшее время. Пока не знаю, сколько средств выделяет корона на лечебницу, но уверена, король не обедняет. А если стрясут украденные деньги, так вообще красота будет. Уголюк оживился тоже, особенно когда я упомянула кухню и необходимость пересмотреть меню пациентов. Кот даже был готов прикинуться одним из больных, лишь бы получить лишнюю порцию. Он восседал на столе, нервно помахивая хвостом и ловя каждое слово. Хорошо, Анис, я всё сделаю. «У меня как раз пришли в негодность скальпели. Точи и не точи, всё одно». Удостоверившись, что его не бросят один на один с тяжёлой ношей, лекарь расслабился и даже улыбнулся. Таким я и представляла доброго доктора иболита когда была маленькой. Если уж пообещала, надо держать слово. Поэтому, заручившись поддержкой фамильяра, я отправилась на штурм кабинета Родеуса. Как и следовало ожидать, он не отказал себе в искушении устроить мелкую подлянку. Никто не мог найти ключ, поэтому пришлось снова взломать замок магией. Щёлк. Дверь отворилась, впуская нас с фамильяром в святая святых. Жадный лекарь утащил с собой деревянные часы, обитые бархатом стулья и дорогой сервиз, который прежде стоял на полке в шкафу. Бумаги, журналы и истории болезни валялись на столе в беспорядке, словно перед тем, как покинуть кабинет, Радеус что-то упорно искал. «Когда-то я мечтала стать археологом», — проворчала я, перебирая листы. «Кем, кем?» — уголюк вытаращился, непонимающе. «Любишь ты странные слова. Смотри, не ляпни при посторонних попаданка». «Я и так стараюсь». На глаза попадались какие-то списки, карточки больных, которых, судя по датам, уже давно выписали. Половину слов, написанных истинным медицинским почерком, я вообще не понимала. Было бы неплохо отыскать карты детей, чтобы узнать, что с ними творил нейтрадеус Но сомневаюсь, что он оставил их тут. Он хоть и воришка, но явно не дурак. В одном из ящиков нашла увесистую папку. Главный лекарь перечислял расходы на содержание лечебницы. в числе которых была и починка крышам. Только вот та периодически начинала течь, то в одном, то в другом месте, если верить жалобам работниц. Перевернув все вверх дном, я не нашла ни одного маломальски значимого документа. Поэтому, вооружившись карандашом и чистым листом бумаги, уселась в кресло и начала писать. Для удобства приходилось заменять некоторые слова рисунками. Столько мыслей в голове крутилось, что на волне вдохновения и исчеркала весь листок. Плюсом к новым инструментам шла замена старой мебели в палатах, починка крыши, окон и пола в коридоре. Также я планировала более тесно ознакомиться с самыми современными лекарствами по типу пенициллина. Вести обязательную профилактику и лечение рахита у детей. Следовало заманить в лечебницу побольше новых работников. Может, кто-то из практикантов захочет помогать Нейту Энкелю в его нелёгком деле. Женщины, что ухаживали за пациентами, были уже немолоды и быстро уставали. Значит, надо пополнить штат. Перед глазами встал образ той старухи, которая только и делала, что кричала и мечтала отлупить детей розгой. Вот её бы я выгнала вслед за Радеусом, честное слово. Таких людей переучить невозможно, даже если они делают вид, что слышат тебя. За спиной всё равно продолжат творить свои тёмные дела. А тут и проверка, и составление диет для пациентов с разными заболеваниями. «На питание кошкам не забудь, не забудь, говорю!» Уголёк маячил перед глазами. «Надоели мне мыши и воробьи, я предпочитаю колбасу и сосиски. лопнешь обжора и убери хвост». Шутливо споря с фамильяром, мне всё-таки удалось набросать примерный список дел и планов, чтобы показать его Нейту Энкелю. Вскоре лечебницу посетил новый гость. Мы с нейтом Энкелем как раз закончили делать перевязки. Хотелось присесть и вытянуть ноги, но внезапно раздался стук в дверь. И в ту же секунду в кабинет вошёл незнакомый мужчина в серой форме с золотыми нашивками на плечах. У него было длинное лицо и залысины, хотя выглядел он довольно молодо, лет на 35. Интересно, кто это и зачем явился? Нейт Фейн. Позвольте представиться. Отчеканил он и нашёл взглядом Энкеля. «Мне сказали, что вы здесь сейчас за главного». Лекарь аккуратно сложил инструменты и кивнул. «Чем могу быть полезен?» «Я представляю Министерство финансов в этом районе. Мои коллеги на днях производили проверку по жалобе и нашли множество нарушений в документах». «А что сейчас с Нейтом Родеусом?» Было не слишком любезно вмешиваться, когда не просят, но я не сдержала зудящего любопытства. Фейн окинул меня колючим взором и доложил. Он обвиняется в хищении средств в короны. Родеуса поймали на выезде из города, когда он пытался скрыться. Нейтенкель горестно вздохнул и покачал головой, а человек в форме продолжал. Его дом, приобретённый во время заведования лечебницей, будет конфискован и продан на торгах. а ему самому грозит заключение и штраф. «Сейчас я обязан провести осмотр здания и составить перечень имущества. У вас есть особые пожелания? Что необходимо для работы в первую очередь?» — обратился он к лекарю. Нейт Энкель повертел головой в растерянность и потом попросил. «Анни, сбудь добра, подай Нейту Фейну список». Кивнув я жестом фокусника, извлекла из ящика лист бумаги и протянула служащему. Мы с лекарем дополнили перечень, а после Нейт Энкель переписал всё начисто. Почерк у него оказался каллиграфическим. И если в обычной жизни руки старика подрагивали, то с пером или скальпелем в руках, он обращался ловко, как скрипач со смычком. Фейн бегло пробежал глазами по строкам и, кивнув, убрал наш документ в нагрудный карман. «Я обговорю ваше пожелание с начальством». «Прошу прощения, Нейт Фейн, а кто будет назначать нового руководителя лечебницы?» Задала я насущный вопрос. Мужчина посмотрел сначала на меня, потом на Нейта Энкеля и сказал, «Этим уже занимается глава лекарской гильдии. Но вы можете отправить ему письмо и представить себя как претендента на это место». Хирург кивнул, хоть и без энтузиазма. Было бы самым лучшим вариантом утвердить Нейта Энкеля на посту. Он точно воровать не станет. А я обещала ему помочь разобраться с делами. Когда Фейн ушёл, я вздохнула с облегчением. Он показался тяжёлым человеком. В присутствии таких людей волей-неволей начинаешь подозревать себя в чём-то дурном. Работа в лечебнице затянула, я выпала из жизни на несколько дней и теперь приходила сюда не по старому расписанию, а в любое время не занятой лекциями и практикой. Я грызла гранит науки с упорством. С Нейтом Шеррианом виделась ещё один раз. Он снова порывался оставить меня после занятия и исследовать память, но снова его кто-то отвлёк. Уголёк намекал на свойства кольца-артефакта, говорил, что и с его помощью я могу увеличить свои силы вплоть до того, чтобы соткать для себя подложные воспоминания и обмануть декана факультета. Но я пока слабо представляла, как это сделать. Волшебное украшение внушало мне страха больше, чем радости. К тому же вынужденная ложь тяготила. Нейт Шерриан очень хорошо ко мне отнёсся и помогал не раз, но даже ему я не смогла бы рассказать всю правду о себе. Истон. Его звали Истон. Мне нравилось звучание этого имени. С чего вообще Нейра Мириллис решила, что надо его со мной свести? Но на все вопросы старушка только загадочно улыбалась. А вскоре пришла новость, которая обрадовала всех работников. Глава местной гильдии утвердил Нейта Энкеля на пост руководителя лечебницы. Оказывается, он был персоной известной, и глава помнила его достижениях. Теперь ему предстояло вникнуть во все внутренние дела, но хирург смирился с этой мыслью и как будто помолодел. В серых глазах то и дело вспыхивал энтузиазм. А благодаря моей помощи с больными он мог не волноваться и позволить себе даже небольшой отдых. Энкель был в восторге от моей способности снимать боль. И теперь его кабинет больше не оглашали крики и стоны. Да и успевать стали больше. Также он доверил мне принимать срочных пациентов. Молодая мама, что обращалась с малышкой, советовала меня своей подруге. Постепенно жители этого небогатого района начали обо мне узнавать, кто-то даже здоровался на улице. Понятия не имела, что это за люди, но было приятно. Вечером, уже выходя из ворот госпиталя, я заметила слоняющегося туда-сюда резвого. Бон делал вид, что меня не замечает, лениво пинал камни на дороге и смотрел, как те катятся, подпрыгивая. И тогда я сама решительно направилась к мальчишке. «Привет, а я всё думала, когда же ты придёшь? Где твоя банда?» «Тебе какое дело?» — огрызнулся он и пнул очередной камешек. Я улыбнулась хмурому мальчишке, но тот продолжал глядеть с плохо скрываемой обидой. Они сказали, что главарь из меня, как из кошачьей задницы морковка, а всё из-за тебя, развела нас, как дурачков. «А вот и неправда. Давай сюда руку». Я протянула ладонь. «Зачем?» — глянул Бон из-под «Пошли к тебе домой, с родителями познакомишь». Резвый вдруг струсил и попятился. «Не надо к родителям». Если мать узнает, что я школу прогуливаю, да стремня. Я обещала исполнить желание. Давай посмотрим, что можно сделать. Только говорю сразу, мешок конфет я наколдовать не смогу. Конфеты для маленьких. А как ты узнаешь, чего я больше всего хочу?» В голосе ещё звучали сомнения и недоверие, но, несмотря на это, в глазах вспыхнула надежда. «Я вообще-то маг, а ещё целительница. Ты говорил, что твой отец перестал ходить». Я смотрю его и подумаю, как вылечить. Мне и правда было искренне жаль парнишку. Вырастет ведь и начнет воровать или другие гадости делать. И если есть шанс сделать хоть что-то для того, чтобы он не пошел по кривой дорожке, надо им воспользоваться. Бон взволнованный пыхтел, а потом кивнул. «Хорошо, тетя Анис, пошли. Только руку не дам, я не маленький. Вы далеко живете?» «Да нет, тут рядом». Только предупреждаю, мамаша часто бывает злой и гостей не любит. Это меня не пугало. Спустя минут пять прогулки по не самой чистой благополучной улице мы стояли на пороге двухэтажного старого дома. В таких селились по несколько семей, многие так вообще ютились в одной комнатушке. Бон толкнул дверь и прокричал. «Мам, пап, у нас гости!» «Кого ты опять притащил?» Послышался сварливый голос, и я увидела усталую, рано постаревшую женщину в переднике с волосами заплетёнными в неряшливую косу. «Гони своих дружков прочь, не надо мне никаких!» Я секлась, увидев меня. «А вы кто?» Я поздоровалась и назвала имя. Мать Буна оглядела меня подозрительно. «У нас нет денег, чтобы заплатить за ваши услуги. мужа уже смотрел лекарь, сказал, что он никогда больше не будет ходить». «Я ничего с вас не возьму. «Можно мне хотя бы осмотреть вашего мужа?» Как раз накануне мне повезло снова попасть к куратору Нейту Грейвсу. Он исцелял сбитого телегой человека с травмой позвоночника. А после несколько часов рассказывал и показывал вольнослушателям, как и куда направлять дар, сколько силы вкладывать и как это всё работает. Дома я самостоятельно отыскала в учебнике главу на эту тему и закрепила материал. Посмотрим, удастся ли справиться. Экзамены по билетам — это сущая ерунда. Жизнь — вот настоящий экзамен. Что ж, мать бона замялась. Никогда не видела магов вблизи. Да, вы можете пройти и посмотреть. Вдруг что-то получится. Хотя сомневаюсь. Лекарь не дал никакой надежды. Проходите. Меня зовут Дайна, кстати. Она провела меня в маленькую комнатушку, где в грубо сколоченном кресле сидел мужчина. Постаревший так же рано, как и его жена. Худой, совпалыми щеками, отросший щетины и сединой на висках. Перед ним на столе, усыпанном стружкой, лежали столярные инструменты, дощечки, деревянные шарики и заготовки для игрушек. это Энсон, а это Нейра Аннис», — представила она меня мужу. «Меня впервые в жизни назвали Нейрой. Я пока ею не была, но говорить им об этом не стало Хотелось выглядеть солидней в чужих глазах, чтобы заручиться большим доверием. «Что вам нужно?» — спросил отец Бона с опаской. Он мгновенно ощетинился, но было в этом и что-то беззащитное, уязвимое. Нижнюю часть тела закрывал плед, из-под которого торчали голые пальцы. В руках он сжимал деревянный брусок. «Я учусь на мага-целителя, кое-что с в лекарском деле. Ваш сын сказал, что вы перестали ходить после падения с крыши. Я обещала ему, что попытаюсь помочь. Брови мужчины поползли вверх. Он растерянно моргнул, посмотрел то на меня, то на жену, то на Бона. Не переживай, нейра-целительница сказала, что это бесплатно. Быстро заверила его дайна, а потом шикнула на Бона, который маячил в дверях. «Брысь отсюда, пойди поужина, и нечего глаза мозолить». «Опять каша», — вздохнул мальчишка, но послушно удалился. Сначала я попыталась разговорить Тенсеном, выяснить все детали и давность несчастного случая. Потом провела физикальный осмотр. Нейд грейвс говорил что старые травмы поддаются лечению хуже, чем свежие. Может потребоваться больше усилий, больше сеансов. И то не факт, что получится. Откуда не возьмись, в комнату просочился уголёк. Кошки вообще обладают свойствами воды, проникнут в любую щелочку. И чем жирнее кот, тем сильнее развито это свойство. Дайна ахнула и схватилась за полотенце. Спокойно, это мой фамильяр. Мать Бонна уставилась на уголька со священным ужасом в глазах, а тот горделиво прошествовал ко мне и потерся о ногу. «Опять за своем? Помогаешь сирым и убогим?» — спросил мысленно. «Спасибо, не пахнет, в карман не положишь». «Твой сарказм неуместен, для меня это ещё и практика, не забывай. В госпитале вольнослушателям доверяют немногое». Мы с Дайной помогли Тэнсону перебраться на кровать, уложили его на живот, и я настроилась на магическое зрение. У опытных целителей это получалось так же естественно, как дышать. Но у меня быстро начинала болеть голова, а глазные яблоки готовы были лопнуть от прилива крови и магии. Тело мужчины предстало валом свете. Мышцы атрофировались от бездействия, отсутствовала не только подвижность, но и чувствительность. Ноги я видела бледно-розовыми, с серыми ниточками сосудов и нервов. Чем выше к позвоночному столбу, тем темнее становился их цвет. Я опустила ладони на поясничный отдел, где чернота была самой густой и пульсирующей. Именно в этом месте произошла травма позвонков. Это всё, что удалось разглядеть. Возможно, спинной мозг оказался сдавлен или разорван, проводящие пути повреждены. Мой неизменный помощник Уголёк старался изо всех сил, мурчал и тёрся о ноги, так будто пытался высечь искры. Потоки магии, сперва хаотичные, собирались в два русла, как река, и текли от рук к ладоням, а от них к больному. Куратор говорил, что при таких травмах сначала надо устранить факторы, сдавливающие спинной мозг. разрушить их и восстановить позвонки. Слабый золотистый свет струился ровным потоком, но густая тьма поглощала его, как бесконечная губка. От усилий вспотели ладони и кожа на висках, под градом катился по лбу. Я с трудом контролировала процесс. Казалось, мои рассудок и тело разделились. И я смотрю на себя со стороны. Именно в этот момент пробудилось кольцо, почувствовало мою слабость. На пальце и в груди прямо под ребрами стало жечь нестерпимо. Потоки завихрились, забушевали и ударили пациенту в спину. Тенсон вскрикнула а я отшатнулась в испуге и сцепила руки в замок. Что случилось? Ему стало больно? Что же я наделала? «Ой, сжётся как!» «Простите, Нейра не сдержался!» — произнёс он извиняющимся тоном. а не с тебя на сегодня хватит», — заключил уголёк. Ты потратила много сил. Дайна помогла мужу сесть и опереться на подушке. Тенсон раскраснелся и тяжело дышал, но умирать вроде не собирался. «Ну, как вы?» Он нахмурился, подвигал плечами и произнес через некоторое время. «Пока ничего особенного, если не считать жара в теле. Но спасибо за попытку», — добавил искренне. «Что ж, хоть не убила и не покалечила». Неужели я надеялась, что смогу излечить больного сразу? Нет, просто не будет. Борьба предстоит нешуточная. А как наведаюсь в магический госпиталь, найду Нейта Грейса и посоветуюсь с ним. Хорошо, когда есть мудрые наставники. В одиночку вряд ли справлюсь. Я повернулась к столу. Вы делаете игрушки? А чем мне ещё заниматься? Ноги не работают, но руки-то остались. Невозможно представить, как это тяжело. Вот был ты здоровым человеком, активным и подвижным, работал, кормил семью, а потом раз — и прикован к одному месту. Не все выдерживают такое испытание. Этот человек хоть как-то пытается выкарабкаться. Видно, что не смирился с судьбой. Не был бы сынок хулиганом редкостным. Надо его к делу приставить. Вот как начнётся ремонт лечебницы, да ту же детскую площадку починить. А что? Это идея. И Лика тоже запрягу. Он всё равно просился сходить ко мне на работу. «Всё равно их никто не покупает. Живём впроголодь», — заворчала Дайна. «Много я в этой прачечной зарабатываю». Я задумчиво оглядела маму Резвого. Женщина, она ещё вполне молодая, а наши пожилые работницы жаловались, что нейтрадеус скупился нанимать новых людей. Поэтому он навалил на них гору обязанностей. И за больными переглядеть и убрать, и бельё стирать, гладить. Рук не хватало. Чтобы не обнадёживать раньше времени, я решила сначала посовещаться с снейтом Энкелем и узнать, какой бюджет корона будет выделять лечебнице. Нам всё равно нужно расширить штат. Да, жалование будет небольшим. Но работа в прачечной от рассвета до заката не лучше. Читала когда-то повесть Джека Лондона, где бедная героиня работала прачкой. Ужас, в общем. После такой сложной процедуры требовался отдых. А ещё я дико проголодалась. Хозяйка была так любезна, что накормила меня, и тарелка постной каши показалась самой вкусной на свете пищей. Я распрощалась с семьёй Бонны, обещав вернуться через несколько дней, посмотреть на результат лечения и провести ещё сеанс. Интересно, получится ли? Будет ли улучшение? А пока ждут другие дела. Я разгадка болезни детей, которые стали для меня родными.